Более не посылали за городской тын, как всегда бывало, сторожей для ночного обхода, не охраняли, как велось от дедов, посева от потравы. Перед закатом в хлеба валились стаи пестрых уток, и ночью, когда никакой глаз не рассмотрит летящую птицу, споро свистели над градом тугие крылья. Одни стаи, покормившись, шли на озера, другие, напившись досата, летели на смену. Табуны гусей падали на поля трижды в день, утром, в середине дня и под вечер. Нет в поле хозяина. Вороватая утка шарит по низу, сосет повисший колос, собирает с земли. Гусь ломит грудью, топчет, выбивает хлеба. Где жировала гусиная станица, будто кони валялись, и человеку ничего не останется. В памяти людей вепри перевелись внутри кона росичьей. Вытесненные вепри жили в Зароссии и на левый берег Роси переправлялись вплавь. Иногда вепри забредали от Илвичей. У Илвичей земли больше, чем у Росичей. Хазары спугнули вепри В полях червями извивались черные спины свиней, гноящих посевы. Над русскими градами нависло одиночество. Запершись, родовичи не знали, что творится на земле. Укреплялись против хазар и против тоски. Ожидание хуже самой беды. Иногда удавалось заметить струйку дыма в стороне рос реки. Слобода держалась против хазар. Своего дыма в граде боялись. Из опасения хазар очаги для пищи топили ночью. В град Беляя пришел день, когда на опушке леса на дальней меже сделались заметны конные. Свои или чужие, за полторы версты не рассмотришь ни лиц, ни обличия. Всадники растаяли в кустах. А пустые поля уже не казались пустыми. Вечером вдали послышались звуки била, будто бы в граде соседского рода, где правил старшинство Горобой. Ночью в той же стороне зарево подсветило небо. Опасаясь, что в темноте хазары нечаянно бросятся на град, Беляй послал в поле дозорных. не взрослых мужчин, которых слишком мало осталось в граде, а быстроногих подростков с собаками. Тяжелая тревогой ночь разрешилась ничем. На утро слобода по-прежнему держала дым, а на западе, где жил род Горобоя, воздух стал чист. По истечении первой четверти дня хазары пришли на поле. От погоста они ехали с той опушки, где вчера виднелись конные. В граде принялись бить в било и подняли густой дым, пусть другие роды знают, где хазары. Хазарские кони травили хлеба, хазарские воины объезжали град, высматривая, как и откуда приступить. В граде у котлов со смолой лежат черпаки на длинных держалках, наточены секиры, ножи, копья, мечи, натужены луки, стрел хватит. Да мало кому из защитников по руке это оружие. Мужчин почти никого. Нет в граде стрелков. И близко ходят хазары, пестрые, на разномастных конях, дикие, хищные. За ты женщины, девушки, старики. «Дети около взрослых. Хоть поднесет, хоть в руку подаст нужное. Все в помощь». Самых малых спрятали в тайник, в подпольный лаз. Присматривает за ними соседка Аней, старуха Арсинья. Бережет зернышки рода. Хазары подвозили из леса толстые вязанки свежих веток и, прикрывшись ветвями и щитами, лезли к граду. Они бросали снопы веток, перед рвом готили воду. Кто из городских умел стрелять, Пытался бить в щели между палями. Хазарские стрелки заставили защитников скрыться. Тын высотой в три человеческих роста кажется очень высоким, ров широким, но хазары ворву готят ров. Их виск, крик, говор везде. Трещат под ногами сучья, плещет вода. Над тыном взлетела арканная петля. Захваченного вслепую мальчика, волосиная веревка свалила, вздернула между остриями палей. Кто-то рубанул по удавке. Ребенок упал без жалобы. Арканы цеплялись за хазары вопили «Харр! Харр!». На тыне сразу появилось много хазар. Погрузив черпаки в котлы, женщины плескали смолой, жидкой как вода, дымно-пламенной. Душно, дымно, дико. Темно, будто ночью. Непривычное к доспеху женское тело обливается потом. Под котлами рдеют угли, сбоку к жару придвинуты корчаги с запасной смолой. Не попасть бы смолой на своих, своих бы не попалить. Млава не заметила, как ее подруга упала под хазарской саблей. Не видела, как убийца, одолевший тын, сам свалился от чьего-то копья. Другие руки подобрали подружкин черпак. В котел опрокинулись запасные корчаги. Но вот железо черпака заскребло по меди. Хрипло, с бабьими слезами, прорвавшимися в горле. Млава закричала, неслышная в общем гомоне. «Смолы давайте! Смолы!» «Нет смолы! Пусты корчаги!» Млава увидела подругу-соседку. Она лежала ничком, и разлетевшиеся косы тлели на угольях. На темном тыне брызги и затеки, черные, как колесный деготь. Бросившись к палям, Млава присела в самое время. Стрела пролетела, едва не задев кожаную шапку. В глазах осталось страшное видение. На снопах ветвей, заваливших ров до верха, кто-то корчился, кто-то рвал с себя доспехи, одежду. — Смолы! Смолы! Дети волокли туеса из луба с разогретой смолой, тащили кулис углем. Мехи раздували синий огонь, чадный, как в кузнице. Хазар будто не бывало. Прибежал подросток со словами. Князь-старшина велел вам, хазары прикрываются от смолы, так вы на них бревна мечите. И опять хазары за тыном, несут над собой плащи, кожи, идут как степные черепахи. Русская женщина умела поднять мешок зерна на пять-шесть пудов. но дров, куль, репы, пудов три казались легкими. Через тын падают на хазар плахи, бревна, летит жгучий дождь черной смолы отбились, кажется. Но из всех Родовичей один Беляй охватывает взглядом и град, и то, что творится за тыном. Уже со всех сторон лезут степные люди. Ничем не поможешь, нет запасных людей. Град мог бы отбиться против воровского налета, отстоял бы себя от сотни другой степняков. Против войска граду не отбиться, даже имея всех мужчин за тыном. Род Беляя кончался под длинной ступней Хазарина. Князь-старшина был один, всех мальцов разослал с последним советом. Четверть дня продержался град. Хоть мало, но взяли хазарских жизней, другим будет легче. Расставаясь с жизнью, Беляй чудесно светлел умом, крепился волей. Внизу во дворе уже кричали чужаки. В избе не души, у очага лежало высокое бремя бересты. Есть и горячие угли, немного раздуть и запылала смолкая кора женского дерева. Стены сухи, как старый труд, сухи и черные стропила крыши. Занялось все сразу. Старый князь с мечом вышел из двери, махнул раз другой, бил по-старинному, без промаха, но тело свое не хотел защитить. С рассеченной грудью, ослепленной кровью из пробитого лба, Беляй отступил прямо в пламень, сумел запахнуть дверь, набросить засов, и лег, умирая. Кругом пылал, не потушишь, погребальный костер. Угли засыпали белую, крашеную кровью рубаху. И вольно, и мощно взвелась душа Росича, очищенная огнем, высь к небесной тверде, собственному жилищу людей русского языка. Отбитые в двух местах, хазары ворвались в град в шести других, и ловили людей, и давили арканами, и резали, если взять не хотели. Победители разбирали бревна у ворот, чтобы открыть ворота и бросить мост через ров. Народовичи, которые думали, что отбились, беда упала сзади. Хазары явились со спины, лезли из самого града. Остатки защитников скатились во двор ней. Спасайся, матушка! — крикнула Млава перед открытой дверью избы. — Беги, глупая, слушайся! — приказала старуха. Двое мальчиков заскочили в избу вместе с женщинами. За ними сунулся было хазарин, но его ударили сзади, и он упал на подставленный Млавою старый меч от цара Тибора, окровенив источенный клинок с глубокой выщербленной. Вскочил сосед и захлопнул дверь, понимая, что более своих нет. Анея наложила засов. Млава отбросила творило над подполом. Старуха молча толкнула в темную яму мальчиков. Лезь скорее! — приказала она Млаве. — Матушка! — Матушка, без тебя не пойду я! — взмолилась Сноха. — Ступай! — закричала старуха. — И ты, сосед, торопись! Едва вам успеть! — Мать, пожалей себя! Я останусь! — просила Млава, когда сосед исчез в яме. — Сказано тебе, безголовая! Тихо и страшно ответила Анея. — Ратибор, вернется ли, нет ли? — Ты же... «Внучка моего сбереги, глупая! Не вернется, другого мужа бери, рожай! Старые да бесплодные ныне роду не нужны!» От ее голоса, от тайной силы огненного взгляда, млава безвольно опустилась на край подпола и соскользнула вниз. Анея накинула-творила, поддернула ларь, поставила сверху тяжелый ящик и, ломая очаг, скрепленный хрупкой глиной, бросала камни в открытый зев, чтобы сделать ларь потяжелее. В дверь гулко ударили, Анея не прекращала свое дело. Еще ударили, дверь не поддавалась. Снаружи, наверное, бревно пустили тараном. Толстые доски, собранные деревянными гвоздями и клеем в единое тело, щепились, но не падали. Еще и еще били. Наконец, дверь рассыпалась. Встав сбоку у притолоки, Анея успела уколоть мужненным мечом первого, а второй достал по ее голове, краем круглого щита. Хазарская рука приподняла о нею закосу. Старуха! Старухи не имели цены. Подобрав с пола кривой нож подарок Индульфа, Хазарин умело отделил голову от тела. По обычаю племени он подвесит эту добычу к передней луке седла. Голова нечестивого врага украсит воина, хан даст награду. Покрасовавшись, Хазарин закинет падаль. В законе старого хавра и нового Яхва сказано «Дома их сожги, кости их размечи и похорони их ослиным погребением». В подполе ночь. Станет светло, если хазары отвалят творила. Ощупывая осклизлые бревнышки, из которых был сложен сруб подпола, Млава нашла нужное место. Вынув два коротких бревна, Млава тихонько позвала мужчину, и он прополз в дыру. С той стороны Млава наладила на место заслон. Низкий и узкий лаз тянулся на сажень. «Помогай, помогай!» — шепнула Млава соседу. Они толкали руками и ногами рыхлую землю, на которой лежали назад в лаз. Задевали один другого, царапали руки, срывали ногти, не замечая. Ход нужно забить, пока хазары не догадаются о тайнике. Земля мягко осыпалась, непослушные комья катились обратно. Люди-кроты нащупывали, доверху ли засыпается проход. А прокинувшись на спину, они старались ногами утрамбовать землю. Было порно и душно. Густая темнота давила, как жорновом. Неожиданно заплакал детский голосок. Ратибор звал мать. Другой ребенок невнятно забулькал, и старушечий голос прошептал на распев Гулюшки-гулю, баюшки-баю, спи усни. Хазар придет, твою голову сорвет. Ч -ч -ч. Млава поползла на голос, наткнулась на чье-то тело. Старуха Арсинья громко спросила: Ты? Живой, кто? Млава ответила шепотом. Тише молви, матушка, тише. Арсинья возразила. Коли ты ход прочно забила, им не услышать. Плохо заделала и без голоса нас найдут. Не знаю, матушка уже громче сказала молодая женщина и добавила. — Павна здесь тоже, живой. Павна был сыном Арсении, но старуха не откликнулась, будто ей сказали о чужом. — А где Ратибор мой? — спросила Млава. — Руку дай. Пальцы Арсинии были холодны, как земля. Млава нашла губами лобик сына, влажный и теплый. Ребенок опять заснул. Млава слышала, как темнота дышала многими дыханиями. Придерживая малого Ратибора, другой рукой Млава нашла тельца еще одного ребенка. Другое, третье, еще и еще. Малые дети, слабое семя погибшего рода, спали, перепутавшись, как колоссия. Душа Анеи, наверное, видела их. Ведь эта Анея сварила для маленьких сонный напиток из маковых головок. Таким отваром ведунья лечила от иных болезней. Человек забывался, исцеляясь во сне. Самым маленьким, грудным, дали выпить чуть-чуть. Ратибор опять проснулся, нашел материнскую грудь. — Севинья где? — спросила темнота голосом Арсинии. — Матушка, не знаю. Там она где-то осталась, — ответила Млава. Вспомнился запах горящих волос и затылок Севиньи с разрубленной шеей. Севинья была снохой Арсинии, женой Павна. — Полонили Севинью, — настаивала старуха. Видно, и в этой семье было больше близости между снохой и свекровью, чем между матерью и сыном. — Нет, не взяли Севинь. Она спряталась, наверное, — уклонилась Млава. Причмокнув, Ратибор отвалился. Тайник молчал. Арсения и не вздохнула. Переждав что-то, она позвала. — Млава, слышь? — Слышу. — Дончика возьми, покорми. — Сюда. «Руку дай!» «Эх ты, неловкая!» Грудной дончик был сыном Павна и Севиньи. Маленький сонно пососал, причмокнул, отвалился от груди. «Павна целый?» — только сейчас спросила мать про сына. «Будто бы целый он». «Заснул, стало быть», — заключила Арсенья. И на млаву навалилось удушающее сознание дрема. С ребенком у груди она уходила далеко-далеко. Не чужой дончик, он родной, своей крови. Для детей, для рода Анея отослала Млаву жить, а сама осталась хазаром. Гул, тяжелый, страшный, заставил женщину очнуться. С бревенчатой крыши тайника посыпалась земля. — Что это? — Дом упал, другому нечему быть, — ответил голос Павна. — Град наш они разоряют, не любят они градов. — рассудительно объяснял Павна. «Ох, — Ох-ох-ох, — вздохнула Арсения. — Завалится все. Мы не выбьемся. Некому будет и о косточках наших позаботиться, душам нашим послужить.